Мне стало так жарко в розовом бархате, что я поняла, надо охладиться или я растаю. Я сунула ноги в бальных туфлях в специальные пробковые подошвы-подставки и вышла из банкетного павильона в личный сад королевы. Там было холодно и сыро. Почти под каждым кустом шептались парочки, а под одним даже лежал и пел любой с звездами молодой человек. Я быстро прошла вдоль лабиринта к кухням и чулану. Элли была там вместе с Пипом, слугой сэра Джеральда. Пип говорил, возбужденно размахивая руками. Я только хотел его вычистить, вычистить, отряхнуть от розовой пудры, а потом проветрить, чтобы хозяин еще раз мог появиться в нем при дворе. Но он был в такой ярости, но ну просто не в себе. Элли нахмурилась и полезла в чулан за ведром. «Так где, — говоришь, — его вырвало?» «На угол ковра», — ответил Пип. «Да что то я сам уберу». «Да уж не беспокойся, я что не бал за ними убираю», — презрительно заметила Элли. Тут она заметила меня и просияла, закатив глаза. Элли была в переднике с закатанными рукавами. «Так что оборки на штанах теперь будут мятые, а воротник весь перегнется, а завтра он проснется, увидит, что я его не раздел, и все шишки на меня, ты ж понимаешь. Нечего удивляться, если он меня вышвырнет. Бедный Пип стиснул руки. Я еще сильнее порадовалась, что не выбрала нож. Потому как человек обращается со слугами, многое можно понять. Вон как Пип боится сэра Джеральда, это дурной признак. — Он в покоях лорда Ворси спросила Элли. — Так я постучусь. Войду, да начну там мыть. А если он не проснется, так, верно, и ты его не разбудишь. Войдешь потихоньку, да снимешь с него что надо. Пип просияла от чувства признательности. Сходишь? Нет, правда сходишь? Только будь осторожна, он прямо бешеный становится, когда пьян. Да ну уж, фыркнула Элли. Коли я не увернусь от пинка пьянчуги, так поделом мне и синяк на заднице. «Ты не волнуйся, Пип, я пойду и посмотрю». Она подмигнула мне и убежала с ведром щелока и тряпкой в сторону персональных апартаментов придворных. Я развернулась и пошла назад к банкетному павильону, где пламя горящих свечей, проникая сквозь холст, отбрасывала на траву силуэты Венеры и Адониса. Я стояла и смотрела на них, пока не озябла. Кто-то подошел и взял меня за руку. «Кто это?» — спросила я. «Роберт», — последовал ответ. Я улыбнулась, успокоившись и позволив держать себя за руку. В темноте я различала только его тень. «Можно мне поцеловать вас в губы, леди Грейс?» Еще одна длинная фраза. «Наверное, когда никто не видит, лорду Роберту легче говорить». «Только в следующем месяце, после обручения», — ответила я чопорно, но разрешила лорду Роберту поцеловать мне руку. «Это так романтично». «Уже много времени прошло. Пойдемте потанцуем». «Ну, конечно, милорд», — сказала я, — «вполне благосклонно». «Я позволила ему проводить меня в зал, где мы присоединились к танцующим фарандолу». Со стороны лорда Роберта это было весьма смелым поступком, если учесть, сколько раз я наступила ему на ногу во время вольты. Мы станцевали еще несколько танцев.